Глава двадцать первая Взгляд красного судьи снова вернулся ко мне. Сейчас в нем читались совсем иные чувства. Неверие, удивление и даже зависть. Словно он смотрел на самородок, попавший в руки старателю-конкуренту. Испытывал радость, что золото в ручье есть, но в то же время его грызла зависть, что удача досталась не ему. — Неужели, Сэль? — Тихо, словно боясь, что его подслушают, — спросил Тандю. Твои знают? Анфер покачал головой. Нет. Как ты догадался? Прикосновение к ней вызывает жгучее желание. Демон вновь откинулся на спинку кресла. Я вынужден носить перчатки. Почему-то я точно знала, что сейчас он не улыбается. Никаких шуток. "Кто такая Сэль?" Наклонившись и делая вид, что поправляет туфельку, прошептала Ферру на ухо я. Сейчас-то он был без перчаток, а значит, речь шла вовсе не обо мне. Сердцем чуяло, что разговор идет о какой-то любовнице. Не для того ли меня привели на вечеринку, чтобы вызвать ревность той самой Сэль? Тогда это полное свинство. У судьи оказался острый слух, и он предпочел перехватить инициативу и самому ответить на мой вопрос. К лучшему, наверное, поскольку демон начал бы юлить. Я всё же предпринял попытку, поднял руку, чтобы остановить старшего лорда, но тот не поддался. Цель, девочка, это ты. А раз так случилось, приготовься к тому, что лорд Анфер никогда тебя не отпустит. Судья Вной занял расслабленную позу. Его забавляла ситуация. Я сама чувствовала, как вытянулось моё лицо. Что значит лорд Анфер меня не отпустит? От возмущения перехватило горло. Разве я его раба? Я всего лишь на временной подработке. Меня ждёт институт и вообще папа, например. Он у меня очень строгий и будет ругаться, если я не явлюсь вовремя. Ты выдал контракт на временную работу? Судья уже не смотрел на меня. Он спрашивал Фера. Надеюсь, ты хотя бы не указал дату окончания подработки. Последнее слово он выплюнул, как нечто противное, недостойное произношения. Я и в глаза не видела никакого контракта, и уж тем более не подписывала. Обиженно вставила я. Мне так и не удосужились разъяснить права и обязанности сторон. Обошлись обещанием, что 31 августа работа закончится, и я отправлюсь в освояси. Так и знала, что мое легкомыслие и надежда на авось когда-нибудь выйдут боком. «Как?» Судья сделал большие глаза. «Вот так». Со вздохом ответила я. Посмотрим теперь, как фервы крутится. Нет контракта, нет никаких прав на меня. Я свободный человек. А в доме задержалась только потому, что не хотела подводить Ветику семейства Ветика, чьё место по ошибке заняла. Скажи спасибо своему сыну. Демон оставался спокоен, хотя было заметно поподёргивающееся щеке, как ему не нравится создавшаяся ситуация. Он своей волей подменил администратора и аж дал старушку извращенiece. Поморщился Тандю. Только ты можешь предпочтеть старость юности. Я вот дал чёткий приказ, чтобы никаких молодых особ в нашем доме не было. Мы едва не потеряли Ви. Он только начал приходить в себя тут, Маргарита Павловна. И внаю закрутилась эта карусель. При слове карусель мне вспомнилось совсем другая. Ночь, идущий за мной фер, и наш первый страстный поцелуй. Поэтому я пропустила короткую перепалку, после которой судья подался вперёд. Я даже подумала, что он кинется на демона. «Ты глупец! Ты не дал ей подписать контракт? Твоя женщина сейчас ничем не защищена!» «Я не мог! Договор о найме уже был подписан с Семицветиком!» «Семицветиком!» — поправила я. «Ты сам знаешь!» Ферни обратил внимание на мою поправку. «Дублирование контрактов строго запрещено!» Мы должны дождаться истечения срока работы одного администратора, прежде чем заключить соглашение с другим. Почему тогда тянешь с постелью? Я не хочу убрать Марго, Маргариту Павловну, без её согласия. Она ещё не готова. Вот уж спасибо. У меня едва не вырвалось. К чему это я должна быть готова? Хорошо, что вовремя прикусила язык. Ведь речь шла о постели, а значит... Додумать не дал судья. Ты дождёшься, когда её возьмут другие силой? Тандю обеспокоенно постучал пальцами по коже подлокотника. Мне написано прошение о созыве домов на завтра. Я хочу знать, в какую игру меня втягивают. Потерян цирк, после нападения лич мой дом серьёзно болен, и я боюсь оставить там свою женщину. Не уверен, что её смогут защитить. Всё очень серьёзно, Тандю. Мне понадобится твоя поддержка. Так вот, почему ты здесь? Понимание отразилось на лице судьи. Есть догадки, кто твой противник. Я наводил справки, но всё бесполезно. Серьёзные не другие или мертвые, или заняты гораздо большими проблемами, чем война с моим домом. Тогда ещё женщину. Вот. Я так и знала. Все дозволенности и распущенность высших не доведёт до добра. Нашла отомстительница. «Благодарю за совет». Фер поднялся и протянул мне руку. Я присела перед хозяином дворца в поклоне. «Не уходите сразу», — он ответил улыбкой. «Музыка сегодня навевает мысли о любви. Мне жаль, что не я, а тот счастливчик, кому досталась такая прелестная девушка». Тандю одним плавным движением выбрался из кресла. Склонился над моей рукой. Его губы и пальцы были холодны. Словно жизнь давно покинула его. В моём доме вам ничто не угрожает, прошелестел его голос. Хозяин дворца вновь оперлся в кресло и принял расслабленную позу. "Задержимся?" спросил у меня Анфер. Я кивнула. Я пригляжу за вами. Тендём многозначительно посмотрел на демона. "Не хочу, чтобы ваш дом разорили, а мой сын опять остался ни удел". Грянул оркестр. Сергей повёл меня в гущу гостей. "Я не умею танцевать", пискнула я, осознав, что мы собираемся вступить в круг танцующих. "Я опозорюсь". "Спокойно. Я не заставлю тебя выделывать сложные движения. Доверься мне". При этих словах Демон притянул меня к себе и, поймав такт, повёл. Мы сделали с ним единым целым. Я чувствовала его твёрдое тело, крепкую руку и удивительную пластичность. Сначала я была напряжена, Олеша года в своём партнёре опытного танцора немного расслабилась. "Фер, я хочу спросить", я подняла на него глаза. "Что означает слово 'сейль'?" Он ответил не сразу, а я терпеливо ждала. У меня накопилось слишком много вопросов, и я точно знала, что не все из них понравятся его темнейшеству. Я тоже умею завлекать уроки и делать выводы. "Сейль" переводится как "единственное". Редкое магическое явление в нашем мире. Счастье или наказание, смотря как повезёт. Моя мама была для Ви единственной, и я не решалась спросить о себе напрямую, поэтому пошла обходным путём. Нет, там была взаимная любовь. Асель это приговор. Я поджала губы. Обидно, когда отношение с тобой называют приговором. Если я Асель, тогда выходить вам никуда от меня не деться. В этом вся суть приговора. Вы мой навеки, в самую точку. Хорошо, я кивнула. Мне повезло. Я выиграла лотерейный билет. Демон сбился с такта, и без особых усилий я оторвала себе самое красивое на свете мужчину, дом, готовую семью, древние сокровища, что хранятся на складе, и небольшое кладбище в придачу. Ведь ли не мечта любой девушки? Ты издеваешься? Глаза Афера потемнели. Нет, ты вы издеваетесь надо мной. От переизбытка эмоций я пнула его, но зашепела от боли сама. Что есть горше принуждения? Что за магия такая, которая насильно связывает двух людей, а если между ними неприязнь? Да, я сейчас в полной мере ощущаю эту неприязнь. Сарказом демон лишь подначил меня. Вы бы видели своё лицо, когда говорили, что цель это приговор. Я ваш приговор. Как вы думаете, что я должна чувствовать? Да, ты моё несчастье. Но не потому, что я не хочу связать себя с тобой, а потому что ты сама этого не хочешь. Ты мыслями не допускаешь, что мы будем вместе, иначе не рвалась бы так домой. Институт, папа. Стоит к тебе прикоснуться, как тот же окрик Ферг, где ваши перчатки. Я до такой степени тебе неприятен. Мне ненавистно то, как вы относитесь к статусу СЭЛ. Единственное, не потому, что я ваш свет в окошке, а потому, что отвязаться от меня нельзя. Я кандалы, я ваше наказание. Да, ты наказание. Ты меня бесишь, когда позволяешь кому-то дотрагиваться до своих волос и вертеть на голове башни, делающую из тебя незнакомку. Такую чужую и неприступную. Ты меня убиваешь, когда обещаешь другим пойти на свидание. Мучишь заставляла искать повод быть рядом с тобой. Выдумывать небылицы и подговаривать старых приятельниц на спектакль с поцелуями, лишь бы ты поверила, что тебе самой хочется принадлежать мне. Если бы я только был уверен, что получу в ответ хотя бы сотую часть той любви, что испытываю к тебе. Я притянула Фиеро Залацкана из смокинга, бежалась на смело попавшей подругу бутон розы, заставила склониться, лишь бы самой не вставать на цыпочки. После пинка она упала и и всё для того, чтобы дотянуться до губ демона и закрыть их поцелуем. Наш долгий страстный, мучительно прекрасный поцелуй прервали громкие хлопки в ладоши. Мы оторвались друг от друга и затавленно глядели. Только сейчас поняли, что музыка давно стихла, мы стоим в одиночестве в центре зала, и на нас глазеют добрые сотни гостей Красного Судии. Великолепно. — выдохнул Тандю, обходя нас по кругу и продолжая одаривать редкими хлопками. — Вы сегодня же мчужина моей вечеринки. — Благодарим за внимание. — буркнул Фер и повел меня к буфету. — Нам обоим нужно было остыть. По команде Тандю вновь заиграл оркестр. Судья выбрал из толпы красивую женщину и закружил с ней в танце. Гости последовали примеру хозяина и про нас вскоре забыли. Веселье продолжалось. Оказавшийся рядом расторопный слуга предложил поднос с напитками. Я выбрала единственный фужер среди хрустальных стаканов и не ошиблась. Сделав глоток, поняла, что пью шампанское. Анфэр предпочёл напиток со звонкими кубиками льда. Кажется, я зря отказалась от предложения Диссе поцеловать его. Вздохнула я, делая второй глоток. Холодное игристое вино с ароматом марципана сразу же ударило в голову и сгладило неловкость от только что произошедшего между нами. Я, наверное, сошла с ума. Опять дразнишь, поднял бровь Анфир. Нет, зачем? Ди ты обещал, что я не сделаю с пьяницей, если поцелую его по-французски с языком. Но я предложила облабызать моего отца. Я вновь отпила вино. М-м, какое вкусное шампанское. Как бы на самом деле не спиться. Фер шёлкнув пальцами, подозвал стоящего между гостями слугу с подносом. Отказавшись от выбранного ранее напитка с кубиками льда, взял шампанское. Глотнув, поморщился. Кисло, брюд натур. "Ты да не же сладкое?" возмутилась я. Не ожидая, что Ферберц церемонно выхватит мой фужер и сунет в него нос, аж вскрикнула от негодования. "Ты «Да что за манеры? Я до говорить мне не дали!" Демон подхватил меня на руки и потащил куда-то за колонны, где оказался выход на открытую веранду. Перегнув моё тело через перила и сунув пальцем мне в рот, демон больно надавил на корень языка. Конечно же, меня вырвало. Что вы делаете? Слёзы брызнули из глаз. Тебя пытались отравить. Анфер вытащил из внутреннего кармана плоский флакон и, отвинтив крышку, прижал его к моим губам. Пей. Я подавилась горькой жидкостью и закашлялась. Почему думаю, что меня отравили? Я отбивалась от крепких рук, заставляющих опустошить бутылочку до конца. Слёзы и сопли, горечь во рту, и фер ведущий себя словно сумасшедший. Романтический вечер едва наладившийся был тут же испорчен. И я дурак. На первом подносили лишь один напиток был дамский, а остальные слишком крепкие для мужчин. Не сразу сообразил, что тебе не оставили выбора. Он вытирал мне рот носовым платком, Но кто посмел в доме красного судьи, где нам было обещано покровительство, кто-то слишком дерзкий? Я хлюпнула носом, и носовой платок перекочевал туда. Смаркалась и чувствовала себя несчастным зарёванным ребёнком. Это всё из-за того, что я расспрашивала о Сэль? Я выдала твой секрет? Прости, я не хотела. Я сам потерял голову, на это враг и рассчитывал. Тебе сейчас, наверное, нужно найти слугу, принявшего отравленное шампанское. Я понимала, что следует торопиться. Пособника преступления могут убрать, но трусила оставаться одной в незнакомом месте. Не надо никого искать. Мы с демоном оглянулись на вошедшего на веранду Тандю. Сразу же сделалось людно. Принесли свечи. Я вздрогнула, когда к ногам красного судьи бросили человека в ливрея. «Кто тебе приказал?» Фер наклонился над лежащим на полу. Вокруг демона начала клубиться тьма, запахло паленым волосом. Слуга завыл, пытаясь отползти подальше. «Анфер, давай не здесь!» Тандю положил ладонь на плечо друга. «Твои недруги не уйдут от возмездия. Теперь они сделались и моими врагами. Никто не смеет покушаться на гостей красного судьи». «Ты уже знаешь, кто стоит за ним?» Фер кивнул на скулящего слугу. Красный судья кивнул. Я же обещал приглядеть за вами и очень много и увидел. Женщина выдохнул Ферр. Да, но как ты догадался? Я встретился с ней глазами. Она оцелутовала мне бокалом шампанского за секунду до того, как я понял, что грозит Маргарите. Эта наглость будет стоить ей жизни. Свидетель есть. Тандю поставил ногу на спину трясущегося слуги. «За судьями я уже послал. Отвези свою Сэль домой и возвращайся. С нее на сегодня хватит». Мы ждали, когда осмотрят нашу машину и разрешат ехать. От нервного напряжения у меня стучали зубы. Ферр снял смокинг и накинул мне на плечи. Я не стала отказываться, обхватила себя руками. Спиной чувствовала жар, исходящий от стоящего за мной демона. Он так и не успокоился, а злость разгоняла его кровь. Я невольно шарахнулась в сторону, когда мимо нас провели двух скакунов. Думала, что это обычные лошади, но когда те подошли ближе, то разглядела уродливые морды с жуткими жёлтыми глазами и клыки, которым позавидовал бы соبلیзубый тигр. Кальдеры. Фер проводил животных задумчивым взглядом, они способны мгновенно перемещаться в пространстве. очень редкие и своенвольные твари. Отец Адиссе выдал нам сопровождение. Бронированная тяжёлая машина с его охраной ехала сзади. Люди Тандю должны были остаться у нас дома до возвращения Фера. Поддержка друга попавшего в беду в деле. Я видела, что у Дема находят жуваки, и как напряжённо он ведёт машину, но всё равно не удержался и задала мучающий меня вопрос. Это была лиса? Да. Но как у неё получилось выжить? Вы все меня убеждали, что человеку в мире мертвых отмерено не больше, чем в мире живых, но она до сих пор здесь? Сколько прошло веков с тех пор, как она закрутила роман с Парадисом? Два, три? Ей недолго осталось жить. Выплюнул демон. Я вытащу ее из-под земли. Лису еще не поймали? Нет. Тандю сейчас выясняет, какой из домов принял мерзавку. Ты так и не ответил на мой вопрос. Нет. Я только сейчас обратила внимание, что обращаюсь к Феронату, и он не возражает. Когда я позволила себе фамильярничать с лордом во время танцев или позже, когда он вытирал мои слёзы. Память отказывалась отвечать, и я махнула рукой. Как лиса сумела так долго прожить? Только если ей кто-то подарил бессмертие. Демоны явственно скрипнул зубами. Я втянула голову в плечи. Догадывалась, кто нарушил закон. Занятая тревожными мыслями, я не заметила обратного перемещения на холмы. Никакого страха и тошноты. Радиса ждал нас там. Я сразу узнала его. Весь в белом, с поникшими крыльями. Он закрыл глаза локтем, когда Фера слепил его фарами. «Оставайся в машине». Бросил мне демон, распахивая свою дверь. Я замерла в предчувствии беды.